Тренировка. Никогда не понимала, почему люди так восхищаются закатами. С детства при виде того, как исчезает большой оранжевый шар, у меня начинал болеть живот. Я не люблю концовки и прощания. Я часто говорила Фреду, что нет ничего прекраснее восхода солнца. Это новое начало, когда возможно всё. Поэтому мой бег ненадолго прервался. Над горой вставало солнце, я была на улице, дышала весной полной грудью. Я удивилась, обнаружив, что стою перед автомастерской Помье. Значит, намотала уже почти 5 км. Цель обожать гору. Я привыкла делать это с юга, ино должна была суметь и в одиночку. С собакой было проще, она всё время останавливалась обнюхать что-нибудь подозрительное или аппетитное, а я пользовалась этим, чтобы отдышаться. С тех пор, как я заблудилась в лесу, я слегка побаивалась повторения, хоть это и было очень глупо. Наступил апрель. пал снег, а тренировалась я рано утром. Риск заблудиться был минимальным. Иногда у меня ещё случались панические атаки, но благодаря Луизи я научилась с ними справляться. Когда я встречала других бегунов, мне казалось, что у меня на лбу написано: новичок. Я не знала, куда девать руки, которые болтались как лианы, и нужно ли держать рот закрытым. Наблюдая за остальными, я поняла, что руки нужно сгибать под прямым углом у пояса или чуть ниже. А ещё я не знала, как правильно дышать. Я читала, что лучший способ понять, правильно ли мы дышим, разговаривать на бегу. Поскольку я бегала одна и компании мне не хотелось, я взяла в привычку петь на бегу. Мысленно я извинялась перед всеми, кто меня слышал. Синдромом самозванки было тяжело. Я всё время мучила себя вопросами, например, должны ли бегуны здороваться друг с друга? Я улыбалась всем, кого встречала, но быстро поняла, что не стоит переживать, если мне не отвечают тем же. Бег иногда словно переносит вас на другую планету. Подумать только. Несколько месяцев назад я жила на своём диване, как на острове, и мне хотелось плакать при мысли о том, что нужно встать и пойти помыться. Сейчас у меня была цель. Я хотела достичь её, и никто не мог мне помешать. Впрочем, никто о ней и не знал. День за днём я всё меньше думала о том, куда девать руки, а о горящих от напряжения бёдрах и старых ботинках натирающих ноги. Бег стал настоящей страстью. Я часто вставала раньше Фридриха и притворялась, что иду в лес медитировать перед тем, как отправиться в дом тропинка. Но этим утром он уже проснулся, и когда я пришла на кухню, налил мне свежевыжатый сок. Он поднял стакан и чокнулся со мной. Сегодня великий день. Я смотрела на него непонимающе и старательно напрягала извилины ещё полностью не проснувшись и не могла сообразить, о чём он говорит. Да ты что, Фаб, шутишь, что ли? Сегодня начинают строить наш новый маяк. Мой маяк. Моё дивное убежище. Я потерял счёт времени. Нам было хорошо в доме, но с тех пор, как мы решили сдавать его Анне и Шарлю, я как бы отделилась от него. В любом случае, после обморожения и больницы маяк стал моим основным жилищем. Шучу, шучу. Мы так долго этого ждём. Фред уставился на Волдерин на моих пальцах. Несчастные ноги больше не выдерживали мою любовь к бегу. Тебе нужны пластыри. Кстати, я нашёл в комнате коробку с новыми кроссовками для бега. Что это за новая мода? Я не поняла вопроса. Он принёс коробку, я открыла её и рассмеялась. Продавщица ошиблась и положила ботинки разного цвета: правый цвета фуксии, а левый оранжевый. Значит, где-то на планете Земля есть ещё одна бегунья, у которой правый ботинок оранжевый, а левый ярко-розовый. Это не нарочно, но так ещё лучше. Почему ты их не носишь? Берегу на потом.